Глава сорок четвертая. План. Клавдия. Это было ужасно видеть, как мой муж сам себя калечит об металлические прутья. Я упиралась как могла, но силы были неравны. Рыжий родственничек в какой-то момент просто подхватил меня на руки и вынес из комнаты с клеткой. Лязгнул замок на металлической двери, но перед этим... Я успела услышать яростно тоскливый рев дракона. «Что вы творили? Зачем вы это сделали?» Размазывая слезы по щекам, прокричала я, едва наглый декур поставил меня на ноги. «У меня к вам те же вопросы, герцогиня. Какого темного вас понесло к прутьям, Клаудия?» Зло ряхнул Дрейк, встряхнув меня за плечи. «Кэй, не причинил бы мне вреда. Это все вы!» «Вы нарочно спровоцировали зверя моего мужа!» «Я должна вернуться туда! Надо его успокоить!» Оттолкнув чужие руки, произнесла я. «Нет, эксперименты закончены. Вы сами видели, что не помогаете своим присутствием Кайрану, а только дразните его!» «Как только мы уйдем, он успокоится. Я провожу вас!» Холодно отозвался граф, сложив руки на груди. «Я правда могу помочь. Мне просто нужно зайти туда одной, без вас. Пожалуйста, я вас очень прошу», — попросила я, решив сменить тактику. «Нет, и это не обсуждается. Вы сами видели, что в таком состоянии Кайран — это уже не тот мужчина, которого мы оба знаем, а дикий и опасный зверь. Представьте, как себя будет чувствовать Кай, когда придет в себя» если причинит вам вред. И мне он точно не простит того, что я ослушался его просьбы и подверг вашу жизнь опасности. Продолжал отговаривать меня рыжий. В принципе, я все это уже слышала от своего мужа и была не согласна с ним, а из уст этого ушлого типа подобные слова и вовсе звучали как-то фальшиво. Может быть, сказывалась моя антипатия к этому дракону? но верила я, «Верила только в то, что зверь Кэя ни за что не навредит мне». «Я его истинная. Меня Кэйран не тронет. Я правда могу ему помочь», — упрямо повторила я, делая последнюю попытку достучаться до Декура. «Но бесполезно. Проще было договориться со стенами». «Герцогиня, я надеюсь, вы сейчас проявите благоразумие и пойдете сами». «Иначе мне придётся нести вас, как капризного ребёнка», — хмуро произнёс рыжий, делая угрожающий шаг в мою сторону. «Проводите меня», — сипло сказала я, мысленно проклиная этого скользкого гада. Пару минут мы шли молча. Гулкую тишину подземелья нарушал только звук шагов. Я опять в голове рисовала карту поворотов, запоминала приметные выступы на камнях, Но внутри все переворачивалось от беспокойства за мужа. Смогу ли я к нему выбраться? Где взять отмычки от подземелья? Не думаю, что они есть только у декора. Единственным местом, где Кэй мог оставить запасные ключи, это его кабинет. А значит, надо будет наведаться туда ночью, когда прислуга ляжет спать. Определившись с этим, Я немного успокоилась, но на душе все равно скребли кошки. Мы уже подошли к лестнице, по которой спустились на подземный этаж, когда Рыжий снова решил заговорить. «Клаудия, я понимаю, что вы расстроены увиденным, но вам правда лучше сюда не приходить. Поймите, я не враг ни вам, ни Кайрану». Именно поэтому прошу не беспокоить друга, пока он болеет. Безумие к прогрессирует. Не стоит все усугублять. Избавьте меня от своих советов и заботы, граф. Не верю ни единому вашему слову. Как только мой муж придет в себя, я обязательно обсужу с ним ваши чрезвычайные полномочия в Лигархолле. Мне кажется, что именно ваши визиты вредят Каирану. Холодно отозвалась я. «Кэй, вам не поверит. Я удивлен, что он вообще пляшет под вашу дудку после того, что вы вытворяли здесь. Или мне напомнить кузену о том, что он застал вас в постели с любовником? Мне кажется, что брат заразился от вас забывчивостью в последнее время», жёлчина произнёс Рыжий, когда мы уже вышли в коридор, идущий через крыло прислуги к парадному холу «Делайте, что хотите, желательно подальше от нашего дома. Полагаю, у вас должен быть свой замок?» «Вот там и командуйте, граф», — зло ответила я, а потом уверенно направилась к себе. В наших покоях все оставалось точно таким же, как тогда, когда я уходила отсюда около часа назад. Только теперь привычные комнаты как будто перестали быть такими уютными, какими я ощущала их раньше. Внутри всё кипело, как в котле с раскалённым маслом. Беспокойство о муже, злость на подлого Дрейка декура, раздражение на прислугу, которая позволяла себе слишком многое. Всё это не давало обрести душевного равновесия. И всё же превалирующим чувством был страх за Кайрана. Перед глазами то и дело всплывало его оскаленное лицо с разбитой обрешётку бровью а в ушах стоял рёв дракона. День тянулся невыносимо медленно. Даже забота о Стефе, которая всегда дарила радость, не отвлекала меня от тревожных мыслей о муже. Сегодня я попросила Тильду остаться на ночь в детской, а сама одела костюм для верховой езды, потому что других брюк в гардеробе Клаудии не было. Сверху на всякий случай накинула домашний халат, а потом открыла дверь и крадучись направилась к кабинету мужа. До нужной двери я добралась без проблем. И уже собиралась повернуть ручку, когда услышала допротивный знакомый низкий баритон, принадлежавший Дрейку Декуру, прозвучавший в кабинете Кайрана.